В жизни не видал такого негодяя, как этот майор сержан, начальник конвоя. В русской армии можно найти и самых лучших, и самых х у д ш и х людей в мире, но хуже сержана, майора Киевского драгунского полка я не видел ни в одних войсках, кроме партизан на Перенейском полуострове. Это был рослый малый со свирепым жестоким лицом и щетинистой черной бородой, которая т о п о р щ и л а с ь поверх его кирасы. Говорят потом его представили к награде за храбрость и силу. Что ж, могу только сказать, что лапы у него медвежьи. Это я почувствовал на себе, когда он стащил меня с седла. По-своему он был не глуп и все время отпускал по русски шуточки в наш адрес, от чего все драгуны и казаки покатывались со смеху. Дважды он стегнул моих товарищей плетью, один раз подъехал ко мне уже занося плеть, но видно, взгляд у меня был такой. что он не посмел ее опустить. Так жалкие и несчастные, терзаемые холодом и голодом, ехали мы п е ч а л ь н о й в е р е н и ц е й через огромную снежную равнину. Солнце село, но мы продолжали свой тягостный путь в долгих северных сумерках. Я весь закоченел, голова у меня болела от побоев, и сидя на своей верной фиалке, я не знал, где я и куда еду. Лошадь п р и л а с панурившись и поднимая голову только затем, чтобы презрительно фыркнуть на захудалых казачьих лошадёнок. А вдруг конвой остановился, и я увидел, что мы на единственной улице какой-то русской деревушки. На одной стороне улицы была церковь, а напротив большой каменный дом, который показался мне знакомым. Я огляделся в полумраке и увидел, что нас снова привезли в Доброву. И мы стоим у дверей все того же дома священника, где наш отряд останавливался утром. Здесь очаровательная и наивная с о ф и перевела мне ту злополучную записку, которая столь странным о с т образом нас погубила. Подумать только, всего несколько часов назад мы выехали отсюда, полные надежд на успех своего дела, а теперь... Остатки нашего отряда, побежденные и у н и ж е н н ы е ожидали своей участи, которую решит жестокий враг. Но такова судьба солдата, друзья мои: сегодня п о ц е л у й а завтра по бои. т а к а й с к а я во дворце, грязная вода в лачуге, роскошные меха или отрепье, туго набитый кошелек или пустой карман, непрестанные переходы от лучшего к худшему и лишь храбрость и честь остаются неизменны.